словно сошедший с обложки модного английского журнала. Герсон, обращаясь к нему, называл его майором. В гражданском вошел в комнату первым и остановился перед Анкой, а та, растерявшись, поднялась с кресла. Какое-то время майор внимательно изучал ее, наконец заговорил. Ну что, надоело играть в кошки-мышки? Анка, кажется, непроизвольно в этой ситуации выбрала самую правильную позицию. Она опустила голову и расплакалась, по щекам покатились слезы. При виде этого майор скривился и повернулся ко мне. «Объясните, пожалуйста, как произошло, что Эльмер объявилась у вас?» «Насколько я ориентируюсь, она сочла, что эта квартира принадлежит моему другу. Но причины, которые склонили ее прийти сюда, я думаю, она объяснит вам сама». «Тогда подождем, пока она успокоится», — пробурчал майор. «Я могу говорить», — возбужденно воскликнула Анка. «В таком случае я вас слушаю. Прошу говорить четко и связно, а то поручик Герцен уснет в этом удобном кресле». Анка села и принялась рассказывать, а майор стоял перед ней, скрестив руки на груди и слушал. «Я почувствовал, что она ничего не утаивает». Видимо, такое же впечатление должно было создаться и у майора, потому что он уже более мягким тоном стал задавать вопросы. «Значит, вы рассчитывали, что пан Пожистый поможет вам?» — посмотрел он на Кароля. «А откуда у вас была такая уверенность? Скажем, основания для такого предположения у вас были весьма слабые». «Для меня это был единственный выход», — искренне призналась Анка. Я решила пойти на риск. — Ты должна была сделать это гораздо раньше, — высказал свою точку зрения Кароль. Все молчали, и вновь заговорил майор. — А теперь самый важный вопрос. Вы действительно уверены, что это тот же голос? Вам ведь могло показаться? — Нет. Уверяю вас, нет, — начала горячо убеждать Анка. Я запомнила каждую нотку, тембр, интонацию его голоса. Я не могла ошибиться. И вы его видели? Да, я сидела в вагоне довольно близко от него. Это был какой-то миг, но у меня перед глазами стоит его лицо. Вагон хоть слабо, но был освещен. Черты я видел отчетливо, хотя он и надвинул на лицо шляпу. Вы смогли бы узнать этого человека? Конечно, особенно при таком же освещении. Хм. Вот значит как. Боюсь, что опознание по голосу и при слабом освещении суд вряд ли сможет признать как убедительный довод. Надо что-то более существенное. «Товарищ майор», — стрепенулся Карыч, — «значит, Энке Эльмер грозит опасность?» «Не стану скрывать, но это так. Правда, сейчас этому человеку другие заботы не дают покоя, но, думаю, я вас он не забудет, поскольку, видимо, понял, что вы его узнали». «Думаю, что нет. Ну, уверенности в этом у вас нет. Хорошо, к этому мы вернемся позже. Сейчас займемся деньгами. Где они?» «По-прежнему в камере хранения. Квитанцию я передала пану Сарне». «Пожалуйста, вот она». И я протянул майору клочок бумаги. Тот, глянув на нее, передал поручику. «Поезжай скорее и прими меры. Деньги доставишь управление, а сумку вернем пану Сарне». Надеюсь, это его успокоит. Буду ждать тебя. Возьми с собой шофера, пусть он на всякий случай сопровождает. Герсон вскочил с места. Когда он вышел, майор обратился к Анке. Сколько из этих денег вы взяли себе? Ничего не брала. Я к ним не прикасалась. Я обратил внимание, как брови майора взлетели кверху. Так зачем же вы их тогда, черт побери, взяли? Ну... — Ну, хотел отомстить Виктору за то, что он так поступил. — Как же он поступил? — Ударил меня? — Два раза? — По лицу? — Анка опустила голову. — Что же вы собирались с ними делать? — Она пожала плечами. — Я не думал об этом. Только хотела отомстить за то... И порвать с ним хотел. Я понимала, как он будет поражен, когда не застанет дома ни меня, ни денег, только только я не думала, что из-за этого он погибнет. Насколько мне известно, поручик Герсон уже разъяснил вам, не выявились причины его смерти, он пытался припрятать денежки.